Глава семнадцатая Начальник кадетского училища, архимаг Грозовой Алексей Николаевич, к моменту нашего прибытия в аудиторию уже находился там. Он, скрестив руки на груди, стоял у окна и внимательно наблюдал за тем, как кадеты разных взводов заполняют пустые парты. Дело в том, что сегодняшнее занятие проходило не в обычных классах, где подразделения располагались повзводно, а в так называемом лекционном кабинете. Указанная аудитория представляла собой амфитеатр с уходящими вверх партами, для лучшего обзора и наглядности, надо полагать. Между первыми партами и столом преподавателя оставалось довольно-таки большое расстояние, около 4-5 метров. На стене располагалась внушительных размеров доска, а над потолком крепился проектор. Обычно в этой аудитории у нас проходили вводные занятия по различным предметам или другие уроки, не предполагающие практических действий. И правильно, зачем выделять для теоретических занятий сразу трех преподавателей, если легко может справиться и один? Однако сегодня, в отличие от предыдущих занятий в лекционной аудитории, здесь находилась дополнительная неизвестная конструкция, вплотную примыкающая с одного бока к столу преподавателя. Она представляла собой... Нечто похожее на небольшой холодильник, занавешенный плотной зеленой тканью. Неужели, удивленно думал я, глядя на происходящее, не может же эта демонология быть настолько продвинутой? Нам решили показать мертвого демона в разрезе? Или только часть его тела? Тогда зачем ткань? Поддерживают интригу? Последними в аудиторию вошли командиры взводов, что вообще произошло впервые на моей памяти. Они быстро проверили наличие личного состава, доложили архимагу и заняли первые парты, предварительно пересадив кадетов в другие места. «Добрый день, господа!» – хорошо поставленным голосом произнес Алексей Николаевич Грозовой. После того, как мы поздоровались, он начал свою речь. «На протяжении всего триместра у вас будут крайне необычные занятия по демонологии. Думаю, увидев в аудитории неизвестный предмет, вы и сами уже это поняли». Архимаг выдержал длительную паузу, собираясь с мыслями, а затем продолжил. Не для кого из вас не новость, что весь мир, а с ним и наша страна находится в стадии многолетней постоянной войны с иномирными захватчиками, именуемыми демонами. На занятиях по демонологии вы уже изучили разновидности младших инферналов и понимаете, чего от них можно ждать. Однако одно дело просто понимать, а другое «Знать точно! Видеть своими глазами и столкнуться лицом к лицу!» После этих слов мальчишки запереглядывались и зашептались. «Да ладно!» — мысленно воскликнул я, начиная подозревать, что под тканью не холодильник. «Разве я разрешал говорить?» — тихо спросил Грозовой, и в аудитории тут же повисла гробовая тишина. «Благодарю», — произнес он, обвел всех суровым взглядом и вкратчиво продолжил. Каждый из присутствующих здесь кадетов — не только мужчина, воин и маг, но самое главное — представитель боярского рода, дворянского сословия, которое обязано защищать Отечество и его граждан от врагов. Вы давали присягу своей стране, и в случае обнаружения на тварей будете обязаны их уничтожить. Еще раз оглядев нас пристальным суровым взглядом, Грозовой продолжил. Я отдаю себе отчет, что молодым воинам сложно сражаться с неизвестным и пугающим противником, о котором они слышали много различной информации и только в теории знают, чего от него ожидать. Поэтому, дабы вы смогли воочию увидеть, кто такие демоны, я настоял на введении в училище новой дисциплины «Продвинутая демонология», тем более, что местные ресурсы это вполне позволяют. Направив руку в сторону накрытого тканью предмета, грозовой щелкнул пальцем и явил ошеломленным кадетам клетку из прочных горизонтальных полос, в которой находился демон. На дверь переносной тюрьмы тут же посыпались удары злобного пилки. Демон, не переставая, что-то кричал, Однако, до нас так и не донеслось ни единого звука. Да что там звука? Никакой видимой реакции на удары тоже не наблюдалось. Клетка даже не задрожала, что указывало на большое количество чар. «Такие настройки данной камеры», — произнес Архимаг, отвечая на чей-то вопрос, — «необходимы для того, чтобы наш новый друг не мешал проводить занятия. Но, уверяю, вы еще услышите, как неприятно он кричит». «Самое главное, я хочу, чтобы после окончания нашего курса вы все знали, что действительно представляют собой демоны и понимали, как именно надо сражаться с тем или иным видом». «Но это всего лишь слабые пилки», – негромко произнес Глинов, обращаясь к кому-то из соседей. «Он даже без хвоста. Самый слабый из слабых. Зачем его изучать?» Вероятно, слова Олега так и остались бы обычным бахвальством перед соседями. Однако в этот момент возбужденный гул в аудитории резко стих, и его фразу отчетливо услышали все. Вы действительно так считаете, кадет Глинов? Холодно уточнил Архимаг. Это всего лишь слабые пилки, и его не зачем изучать. «Да», – стараясь выглядеть уверенно, – ответил мальчишка, гордо задрав голову вверх и, не планируя, идти на попятную, добавил. «Это слабый и глупый демон, с которым справится каждый из присутствующих». «Вы так уверены в себе?» – не прекращал давить архимаг. «Пилки любят чувствовать боль и постараются распороть вам брюхо. Уверены, что в случае неожиданной встречи справитесь с таким противником?» «Уверен», – не отступил мальчишка. «Отлично. В таком случае у нас есть первый доброволец, желающий показать, как необходимо сражаться с этим видом демонов», произнес мужчина и, обратившись к коллегу, добавил. «Спускайтесь». Пока Глинов с важным видом, бледным лицом и обильно потеющим лбом шел вниз по лестнице, Архимаг на ходу выставлял барьерную защиту в пространстве между первыми партами и столом преподавателя, чтобы создать безопасные условия для неожиданного боя. Завершив формирование явно видимых барьеров в стены потолка, а также защитив пол от повреждений, преподаватель произнес. «Как вы видите, Глинов, импровизированная арена небольшая, а даже столь слабый пилки очень ловок и быстр. Прошу это учитывать». «Я все учел», — произнес мальчишка, коленки которого едва заметно подрагивали. «Значит ли это, что вы готовы к бою?» «Готов», — произнес Олег и напрягся, словно перед прыжком в холодную воду. «Его состояние меня не удивляет. Помнится, я и сам очень сильно боялся, когда впервые пошел в пустошь с наставником», — вспомнил я. «Одно дело понимать, что Пилки — это самый слабый демон, и совсем другое — столкнуться с ним лицом к лицу, осознавая, что он все же, как бы там ни было, демон, основное желание которого мучительно тебя убить. Точно готов». Еще раз переспросил Архимаг, и после очередного кивка глиново-железная дверь в клетке поднялась вверх, а словно бы ожидавший этого демон стремительно рванул к мальчишке. Странно, что Пилки не бросился на ближайшего к нему человека, того сержанта, что занял первую парту, подумал я. В чем дело? Архимаг добавил дополнительный экранирующий слой, не позволяющий находящимся внутри смотреть сквозь него, но дающий возможность всем остальным следить за происходящим? А демон тем временем ловко ушел от парочки заклинаний Глинова, одно из которых неплохо его зацепило, после чего принялся рывками прыгать из стороны в сторону, продолжая уходить от заклинаний и постепенно приближаясь к адету. Растерявшись от столь низкой эффективности своих не самых слабых заклинаний, Олег начал бить площадными ударами и одновременно выставил на полу заклинание «Зыбучий песок». Не знаю, как оно называется на самом деле, но я его идентифицировал так. Демон каким-то образом почувствовал угрозу снизу и просто одним мощным прыжком преодолел препятствие, а площадные заклинания по какой-то причине прошли мимо, не причинив пилке почти никакого вреда. Оказавшись в метре от попятившегося глинова, демон отскочил в сторону, пропустив с десяток земляных шипов и тут же приблизившись нанес удар, пытаясь вырвать из бедра мальчишки кусок мяса. Ему это не удалось, хотя Олег и упал на пол, обливаясь кровью и тошного пя. Добить его не позволил Грозовой, подхвативший демона каким-то заклинанием и закинувший в клетку. Дверь закрылась, а злобный демон продолжил бушевать, правда, снова бесшумно. Подбежавшие сержанты быстро оказали Глинову первую помощь и передали его оперативно прибывшим в аудиторию целителям. «Хм, даже не заметил, когда Грозовой успел снять периметр импровизированной арены». «Вот вам и самый слабый демон, которого победит каждый», обведя всех внимательным жестким взглядом, произнес Архимаг, после того, как Олега подлатали и усадили на свое место, а в аудитории снова воцарился порядок. «Пусть вас не вводит в заблуждение его малый рост и, казалось бы, слабость по сравнению с остальными демонами, теми же людами или насортулами. Это иномирное существо, основная цель которого — сначала насладиться вашей болью, а затем убить. Он мелкий, юркий и очень быстрый. У Глинова был шанс победить, только вот многие его заклинания ушли в молоко. Не найдя, кто еще попробует ему возразить, Грозовой произнес. «Может, кто-нибудь из присутствующих желает проявить себя? Показать, как нужно сражаться с самым слабым демоном?» у которого нет ни хвоста, ни крыльев. «Ну что, есть такие?» Мальчишки с интересом осматривались, но ни одной поднятой руки никто так и не заметил. «Морозов хочет!» Вдруг неожиданно для меня произнес один из прихвостней то сидящий рядом с наследником. «Пусть покажет, на каком основании он находится на столь высоком месте в рейтинге. Да и кому еще сражаться с пилки, как не лучшему кадету училища?» «Что ему все не имется?» Подумал я несколько раздраженно, посматривая на наследника престола, а в голове уже начал складываться план дальнейших действий. «Согласен», — услышал я злорадный голос Глинова. «Лучшие должны идти первыми и показывать пример». «Ты-то куда лезешь, лучший?» тихо фыркнул сидящий рядом со мной огнеяр. «От легкого пореза чуть в штаны не наложил, а уже рот раскрывает». Обучение в мужском воинском коллективе сделало Гадимира более жестким, наглым, и прямым, но я бы не сказал, что это плохо. «Тихо!» – прервал Архимак разом заговорившую аудиторию и обратился ко мне. «Пока каждый сам определяет свои возможности. Еще одно предложение не по делу, и драться с демоном отправиться предложивший. Однако я соглашусь с тем, что, если подобное кому-то и под силу, то это названному кадету. Что думаете, Морозов?» «Справлюсь», – спокойно ответил я вставая с места и двигаясь вниз. «Посмотрим, насколько поднимется мой авторитет у кадетов после сегодняшнего дня». «Действительно, почему бы не заработать себе пару дополнительных очков перед мальчишками? Да и Глинова можно спустить на землю. После такого проигрыша моя победа на контрасте должна выглядеть еще внушительней, ведь проигрывать какому-то пилке я как-то не собирался». Разорви его, лениво произнес агнеяр, ни на мгновение не сомневаясь в моей победе, и желательно несколькими разными способами. А эта мысль, подумал я, останавливаясь в противоположной от клетки стороне, заметивший моё движение демон перестал облизывать обогретые кровью глиняного когти и нетерпеливо замер у двери. Готов? спросил Архимаг заново, установив защитные стены. Вместо ответа я сформировал в своей руке ледяную саблю. Все же в пустоши я привык сражаться холодным оружием, которое гарантированно позволяет держать дистанцию. Не дожидаясь, пока дверь полностью откроется, Пилки сделал мощный прыжок из клетки и сходу врезался в выросшую на его пути ледяную стену, а в следующее мгновение ставший пластичным лед, сковал конечности демона, не давая ему вырваться. «Один», — произнес я, посмотрев на ребят и развеял заклинание оков. Встряхнувший головой демон сфокусировал взгляд, злобно закричал и, подскочив с места, быстро рванул ко мне. Он легко увернулся от нескольких снежков и, ничуть не смущаясь скользкого льда, так как использовал когти, сделал пару шагов навстречу. Однако в следующий миг его ноги приморозило ко льду, а в голову прилетела парочка снежков. В отличие от Темникова, этому противнику вырваться из ледяной ловушки не удалось. «Два!» – произнес я и, войдя в Шикичо, развеял заклинание. Пилки тут же рванул ко мне, за что был наказан тараном силы, который отбросил его в стену барьера. «Три!» – очередной, но уже намного более слабый рывок демона я встретил рукой Сидха, с помощью которой поднял извивающегося пилки за шею и произнес. «Четыре!» – «Я думаю, этого хватит», – произнес Архимаг, появляясь рядом и указывая на клетку. «Закидывай его туда». Вместе с голосом Грозового до меня донеслись пораженные возгласы сидящих в аудитории кадетов. Значительная разница по сравнению с тем, что показал Глинов. «А разделать сможешь?» – громко крикнул неунывающий сосед Витовта. «Сначала придется убить, а это вроде как учебное пособие», – добавив в голос холода, произнес я и посмотрел на него. Мальчишка поперхнулся следующей заготовленной фразой и замолчал. «У нас подобных пособий еще много», заинтересованным тоном произнес Архимаг, глядя на меня. «Разделка будет темой второго урока». «А теперь твоя очередь», сказал я мальчишке, который по такая видовту предложил мою кандидатуру для этого боя. «Нет, я так не смогу», как-то легкомысленно произнес мальчишка. «Для такого дела сила нужна, а я предпочитаю больше головой думать». «Трусты», категорично заявил Гадимир, и, встав со своего места, сказал «Господин Архимаг, разрешите третьему взводу показать курсу, как именно нужно сражаться с демонами». «Разрешаю», – кивнул мужчина и, посмотрев в сторону моего оппонента, добавил «А потом свои умения продемонстрирует Рысаков, который слишком много сегодня разговаривает». После длительного перерыва Архимаг снова занял место преподавателя. «Морозов, мы все в курсе ваших впечатляющих боевых возможностей», обратился ко мне Грозовой и поправился. «Для такого юного возраста, конечно же. Так что победа закономерна. Однако мне показалось, что вы хорошо подготовлены конкретно к бою с пилки. Да и вопрос свежевания остается открытым. Вам это действительно под силу? Вы ходили в пустоши? Да, ходил, и да, под силу» ответил я, составляя план действий на вечер в связи с новыми обстоятельствами. «Тогда прошу к преподавательскому столу», — пригласил меня мужчина. «Там уже находились длинная вытянутая ложа и около двух десятков различных емкостей, заполненных неизвестной жидкостью. Не очень хочется заниматься подобным и вспоминать свою бурную молодость, но надо», — вздохнул я. Сегодняшний урок надолго впечатается в головы кадетам и поднимет мой авторитет на недосягаемую высоту. Достав пилки из клетки с помощью руки ситха, я максимально неприятным способом сломал ему шею, заставив ее отвратительно хрустнуть на весь класс. Многих мальчишек явно передернуло, особенно Таранова и моего недавнего недоброжелателя. Дошло, наконец, что я давно мог сделать такое же с некоторыми из них. Довольно подумал я. Конечно, они это и раньше знали, но одно дело думать об этом, а другое — видеть собственными глазами. Надеюсь, это охладит некоторые горячие головы. Положив безвольное тело демона на стол, я взялся за острый, как бритва нож, лежащий рядом и принялся за дело. Для производителей алхимических зелий особую ценность имеют сердце и почки указанного демона, произнес, делая продольный разрез на животе и груди. Все остальное тоже можно как-то использовать, поскольку демоны пропитаны определенными магическими эманациями. Однако все это стоит невероятно дешево, и поэтому свободные охотники в пустошах часто пренебрегают остальным. Расширив разрез, я принялся за привычную процедуру и старался как можно подробнее объяснить, что и для чего я делаю. Неудивительно, что зеленые от этого действа мальчишки в какой-то момент или начинали падать в обмороки, или экстренно опорожняли желудок. «Бедолаги, для них это очень сложный день», – думал я, глядя на ребят и вспоминая свой первый опыт разделки. Хорошо еще, что Грозовой предусмотрительно велел выдать каждому кадету специальные пакеты и сформировал заклинание освежающее воздух, а то здесь вообще невозможно было бы находиться. Через десять минут я не спеша вымыл руки в стоящем тут же тазике, вытер их белоснежным полотенцем и громко уточнил. «Вопросы есть?» При этом снова внимательно посмотрел на Витовта, который тут же отвел взгляд. «Вопросов нет», — произнес, проведя взглядом по рядам. «Что же, хорошо». «Привет, Никола. Что делаешь? Кого ждешь?» Вкрадчиво произнес я, подойдя к мальчишке со спины. Услышав мой голос, Таранов нервно вздрогнул и быстро обернулся. «Э-э...» «Иван, привет. Да так, просто сижу...» Нервно произнес он во все глаза, наблюдая за мной и пытаясь взять себя в руки. «Ясно. А как с разведкой? Нарыл что-нибудь интересное? На меня или, может, на ребят?» Спросил я добродушным тоном и сделал пару шагов вперед. «О чем ты?» – неосознанно попятившись, произнес Таранов и еще больше побелел. «Ну как же!» – я не сдержался и удивленно посмотрел на него. «Не тупи!» «Кто тут из нас взводную информацию Витовту сливает и рассказывает? Какой Иван Морозов плохой? Не я же в самом деле!» «Я ничего», — попытался проблеить мальчишка, но я оборвал его одним единственным жестом. «Мне все известно, Никола», — произнес я. «Твой единственный шанс не усугублять ситуацию — это спокойно развернуться и уйти. В таком случае ты уйдешь на своих двоих, а если нет, я тебе немного помогу». «Да пошел ты!» — вскипел Таранов. «Ну давай, покажи себя. Я вообще-то не последний маг, и знаешь ли, мой родовой дар отнюдь не слаб. Хочешь проверить его на себе? Давай, я тебя сич...» Что хотел сказать Никола, не знаю. Подскочив к нему, я нанес отработанный удар в подбородок и отправил его в нокаут. «А он не так плох, как я о нем думал», — слух произнес, подхватив обмякшее тело и махнул в сторону кустов. Оттуда тут же появились двое ребят, которые подхватили Николу и оперативно его унесли. Вовремя. Я уже слышал шаги приближающихся людей. Повернувшись спиной, чтобы меня сходу не опознали, стал ждать. Появился Витовц с двумя своими помощниками. Они что-то поняли и стали замедляться, а потом, наконец, остановились в паре метров от меня. «Что же вы как не родные? произнес я, поднимаясь с места. «Подходите поближе, присаживайтесь». «Почему мы должны вообще садиться здесь с тобой, мясник?» – резко спросил один из мальчишек. «Мы мимо шли?» «Ого, не прошло и дня, а у меня уже новое прозвище». «Да? Шли мимо?» Я вложил в голос столько скепсиса, сколько мог. «А мне казалось, Витовт любит здесь посидеть с кем-нибудь из моего взвода, особенно Старановым». «Это тебя не касается», — не вытерпел наследник. «Как я и думал. А то собрался стоять столбом и молчать. Так не пойдет». «Ошибаешься», — добавив в голос значительное количество холода, произнес я и сделал шаг навстречу мальчишкам. «Попытки опорочить род Морозовых меня очень сильно касаются». Витовт молчал, зло глядя на меня, так как знал, что попался на горячем, а кадеты немного побледнели. «У тебя есть доказательства?» – нахмурился наследник. «Здесь не суд, а я не прокурор», – посмотрел ему в глаза. «Но если сильно постараться, пару интересных записей найти можно. Или я попросил передать их императору? Нет, они вроде бы пока у меня». Витовт молчал, не пытаясь оправдываться, и ждал. Он правильно понял, что я пришел не просто так. «Нам нужно побеседовать», – перешел я к делу. «Наедине». «А зачем мне это?» – высокомерно спросил мальчишка. «Потому что это в наших общих интересах», – заметил я, показывая на лавочку и хлопнул ладонью по месту рядом с собой. «Присаживайся». Через какое-то время Витовт наконец решился и, отпустив ребят, занял место рядом. «Ну и о чем ты хотел поговорить?» – спросил он холодно. А в взаимоотношениях между наследником имперского и княжеского родов», – ответил я. «Никаких взаимоотношений нет», – хмуро посмотрел на меня мальчишка. Представитель княжеского рода подорвал то небольшое доверие, которое было. «Скажи, а ты бы предал семью?» – вместо оправданий спросил я. «Предал бы своего отца?» «Никогда в жизни!» – зло посмотрел на меня Витовт так почему ты считаешь, что по велению кого бы то ни было я должен делать это, предавать свой род, своего отца и родных?» Таким же тоном спросил у него. «Я этого не просил. Мне нужна была твоя услуга для очень важного дела. А ты отказал. А Темниковы вообще не твой род. Ты Морозов. Это признала родовая магия. Замена фамилии не отсекает кровных связей, не согласился я. Это признает даже император, раз передал моему отцу причитающийся. Кровь не водится, так что нечего было заставлять меня делать подобное. «Да что ты вообще городишь?» — неожиданно взорвался Витовт, поднимаясь с лавки. «Отчитывать меня вздумал. Я уже наслушался достаточно аннотации от отца. Думаешь, мы просто так с тобой здесь учимся? Просто? Да все из-за того финала. Отец решил, что меня нужно срочно перевоспитывать и сослал сюда. Думаешь, мне легко выполнять все эти приказы, заниматься строевой и прочим? Да я просто готов всех порвать, а все из-за тебя! Ничего себе! Из-за меня? Я тоже решил не сдерживаться» ты решил поймать меня и мой род, а меня сделать крысой, которая за доброе слово позволит себя обокрасть? Приди в себя! Сам же понимаешь, что неправильно поступил. Или это не так? Да, я поступил неправильно. Через некоторое время все-таки согласился Витовц с моими словами. И что дальше? А дальше спокойным тоном сказал я и сел обратно на лавку. Я признаю, что ты мужик, раз у тебя есть понятие о чести и достоинстве, а значит, мы можем поговорить по делу. «По какому еще делу?» – нахмурился наследник империи. «По очень денежному делу», – посмотрев ему в глаза, ответил я. «Мне понятно твое желание сохранить имущество отца. Само исполнение не нравится, но вот желание понятно. Я начинаю новое дело. Оно может стать очень денежным и поменяет правила игры во многих сферах, поэтому я не отказался от такого партнера, как ты». «Хм, ну что же, давай поговорим», – заинтригованным тоном произнес Витовт.